Город принял ее равнодушно, по принципу «живи, и приехала». Но в молодости и этого достаточно, чтобы радоваться. Между равнодушно и радушно не такая уж большая разница, когда тебе семнадцать лет. Разница между институтами тоже казалась несущественной. Пошла туда, куда конкурс оказался проходимым – в институт легкой промышленности. Легкая, не тяжелая, звучит без угроз. Пошла на экономический факультет, что заурядно, но надежно. Брежнев оповестил, что экономика должна быть экономной. А если не получится? Значит, будет неэкономная экономика, то есть место для работы все равно найдется. Студенчество началось с выезда в колхоз. Будущих первокурсников отрядили собирать картошку, поднятую на поверхность земли специальной техникой. Техника резала клубни И душа Дуньки плакала, но Эля, как стали звать ее в студенческой среде, на такие пустяки не отвлекалась. Нужно в ближайшие несколько лет получить профессию мужа и квартиру. На сострадание клубням времени не оставалось. Она тянулась рукой за картошкой, а глазами обшаривала однокурсников. Руки находили клубни легко и скоро, а вот глазу остановиться было не на чем, точнее не на ком. Сыновья из правильных семей ушли в торговый институт. Умные парни, разумеется, мечтали стать физиками. Энтузиасты осели в геологическом. В легкой же промышленности всплыл на поверхность сплошной некондиционный материал. Да еще и со странностями. Никогда в жизни она не слышала, чтобы комплимент звучал так. Вот эта выточка! Необычно до оригинальности! Сама придумала! Дунька чуть не сказала, что мать на скорую руку застрочила старую рубаху на глазок. Но или вовремя ее отдернула, вернув про иностранный журнал, про модные тенденции. А что, могло быть в журнале? Вполне могло. А если нет, то это их недоработка, конкретный прокол. Можно сказать, что она не соврала, а выгородила журнал, прикрыла его своим телом. Так, благодаря нестандартной выточке, у нее появился первый ухажер – Виктор. Хотя это имя было ему велико, словно на вырост. Однокурсники, будущие технологи одежды, легко подогнали его имя по фигуре, превратив в Витька. Витюк не обижался. Он вообще мало реагировал на внешние раздражители, по холода, голода и звука. Он отзывался только на цвет и форму. Даже телогрейки, в которых собирали картошку, пробудили в нем буйную фантазию. Эля однажды заглянула в его блокнот, который он морал при каждом удобном и неудобном случае, и звонко рассмеялась. Телогрейки были изукрашены цветами и подпоясаны платками. А Вообще-то платки на головах носят, это Эля точно знала. Чудак, однако. А красиво – это когда платье, как у принцессы. «Телогрейка? Она и есть телогрейка!» Несуразность рисунка поставила Крис на интересе к Витьку. Зато Витюк из всех раздражителей мира выделял только Элю, попав в полную эмоциональную зависимость от нее. Она могла ввергнуть его в депрессию простым наклоном головы. Витюк был похож на цыпленка, который преданно идет за тем, что увидел первым, когда вылупился из яйца. «Хорошо, если это курица!» Но может оказаться и теннисный мячик. Вылупившись из школьного яйца в студенческий мир, огромный и яркий, Витек уткнулся в Элю, в ее оригинальную выточку, и оторваться не мог. Эля была для него больше, чем первая любовь. Она стала для него частью его биологической цепочки, цепляющим рефлексом. Эля тяготилась его вниманием. Ей нужен был мужчина, стоящий перед ней на одном колене, а не мальчишка, рухнувший сразу на оба. Разница в одну ногу оказалась существенной, и даже предложение он сделал в той форме, что подразумевало отказ. «Ты не выйдешь за меня замуж? Никогда-никогда?» Ответа не требовалось. Он сам спрашивал, сам отвечал. «Но ведь Витька была квартира, прописка и терпение». Все вместе решило дело. Нет, Эля знала, что без любви замуж выходить нельзя. Очень убедительно писала об этом в школьном сочинении «Пробой мещенства». Но начались девяностые, когда прежние заповеди летели в тартарары. Столпы прежнего миропорядка собрались в Беловежской пуще и сообразили на троих, что СССР – огромное красное пятно на карте – «Лучше заменить веселенькой мозаикой разноцветных государств». Элли подумала, что в новой ситуации особо актуальной становится песня «Есть только миг, за него и держись». И схватила заведька. На фоне реальной угрозы возвращения в деревню он показался очень даже неплох. И где она найдет лучше? В ее бухгалтерии, куда она попала после института, работали только женщины. К тому же... Шальные эскизы Витька куда-то посылали, в ответ приходили какие-то дипломы. В воздухе витали фразы, что этот парень далеко пойдет. Эля решила, что далеко пойдут они вместе. Вместе весело шагать по просторам, по просторам, напевала Эля по дороге в ЗАГС.